Глава 5 «Вот что, господин Протасов», — начал Прохор, — «скажите откровенно, что замышляют рабочие мои? Что-то носится в воздухе, а что, не могу понять». Говоря так, Прохор отлично все понимал и видел, но ему интересно, что ответит инженер. Протасов некоторое время помолчал, как бы набирая сил к тяжелому объяснению с владельцем. Потом сбросил пенсне и подслеповато прищурился на Прохора. «Начать с того, Прохор Петрович, что, как вам известно, угол падения равен углу отражения. Проще. Как аукнется, так и откликнется Нус! Прохор ходил по кабинету башни, за ним шаг в шаг под жары волк. Логика, здравый смысл говорит за то, что всякое предприятие может быть сильным только при условии, если рабочий заинтересован в прибылях или в крайнем случае обеспечен настолько, что может существовать по-человечески. «А так как ничего этого у меня нет», — прервал его Прохор, — Так как я эксплуататор и в ваших глазах подлец, то мои предприятия должны рушиться. — Если хотите, да. — Но почему же они вот уже десяток лет стоят и крепнут? — Стоят и крепнут? Протасов улыбнулся уголком губ и выпустил из ноздрей рта целую охапку табачного дыма. — Прошлой осенью. Мы облюбовали для поделок огромный, крепкий, в три обхвата кедр. По тайге пронесся ураган, все деревья уцелели, а этот кедр рухнул. Мы потом дивились, совершенно здоровый с виду, а в середине сплошная труха. Вот вам. — Понимаю, — с неприязнью сказал Прохор. — Понимаю. Но пока что я бури ниоткуда не жду. Политический барометр показывает обратное. Прохор остановился. Волк тоже остановился и лизнул руку хозяина. — Да, насчет барометра. Вообще, насчет политики. Скажите, Андрей Андреевич, откуда у рабочих появляются разные сволочные брошюрки? — А именно? И Протасов надел пенсне. — Что же, вы ни одной не видели, будто бы? — Нет, не видел. — А вот они! И Прохор, открыв шкаф, швырнул к ногам Протасова кучу разлетевшихся по полу брошюрок. — Вот они! — Вот они! — радостно вскрикнул и внезапно появившийся пристав. Пыхтя, придерживая шашку, — и, возможно, вобрав брюха, он едва пролез бочком в узкую дверь. — А я-то вас ищу. А Они оба вот где, под облаками. Прохор с торопливостью поднимал брошюрки, совал их обратно в шкаф. Инженер Протасов смутился, покраснел. — Итак, Андрей Андреевич, — дипломатично сказал ему Прохор, — большое вам спасибо за работу. я очень доволен вашей распорядительностью место для мельницы выбрано вами превосходное до свидания голубчик идите я скоро на работе буду сам протасов встал взял портфель одну минутку с отдышавшись от крутого подъема на башню проговорил пристав андрей андреевич ваше высокоблагородие Хе -хе -хе И он с грубой фамильярностью потрепал инженера Протасова по плечу. «Пожалуйста, без жестов!» — брезгливо отстранился тот. «Что вам угодно. Короче, мне некогда». «Не торопитесь, не торопитесь, дружочек мой!» И пристав грузно сел на кушетку. Протасов тоже сел и сбросил пенсне. «Среди рабочих появились во множестве...» «Разные красненькие агитационные брошюрки, прокламации, воззвания партии социал-демократов этих самых!» «Какие брошюрки? Какие воззвания?» «А вот, пожалуй, тем...» Пристав достал из кармана парочку брошюрок, кряхтя поднялся, подошел к шкафу, протянул руку, чтобы открыть его. «А вот и еще...» Но волк скакнул передними лапами на грудь пристава и, лязгнув зубами, хамкнул ему в лицо. — Шел прочь! — ударил Прохор волка. Пристав, набычившись тупо из-под лобья, повел взглядом по волку, по Протасову, по Прохору. — Причем же тут я? — спросил Протасов. — Да, причем же тут Андрей Андреевич? — подхватил и Прохор. Пристав и Прохор посверкали друг в друга глазами. Пристав мазнул ладонью по пушистым в разлет усам и, подмигнув Протасову, сказал «Сегодня ночью мною арестован техник Матвеев». Протасов вскочил, брови его изогнулись. «Что вы сделали?» — крикнул он. «Техник Матвеев на регуляционных личных работах! Без него как без рук!» Разве можно с такой рекой шутить? И за что? За что? На каком основании? — На основании закона. Прохор нажал кнопку телефона и дрожащим боском сказал приставу. — Вот что, Федор Степанович, вы свой закон пока в сторонку. Сейчас же распорядитесь освободить Матвеева. Идите к телефону. — Алло! Алло! «Но я ж не могу. Вы понимаете, не могу я, а я требую. Что ж вы хотите мне на пятьдесят тысяч убытку наделать? Но вы ж, Прохор Петрович, подрываете мой престиж. Вы рубите сук, на котором я вас прошу сейчас же освободить Матвеева. Вот телефон. Андрей Андреевич, до свидания. Оставьте нас двоих». протасов вышел прохор захлопнул за ним дверь пристав стоял растопыркой разинув рот федор сказал ему прохор ты штучки свои оставь я не препятствую тебе производить обыски арестовывать напротив но только с моего согласия у меня все работники на перечете Каждый мне нужен, как колесо в механизме. Рабочих можешь хватать, сколько влезет. Но пока у нас горячая работа, Матвеев должен быть выпущен. После можешь взять и постращать. Но раз и навсегда запомни, Федор!» Голос Прохора зазвучал властно, повелительно. «Раз и навсегда запомни! Инженер Протасов!» Должен быть вне всяких подозрений. Но, без глупых «но», раз тебе это говорит Прохор Громов. Он мне нужен. Он башка. Он душа дела, понял? И ни слова. Пристав нагло жирно засмеялся, сотрясая брюхо. «Быть посему, быть посему». — говорил он, преодолевая непонятный Прохору смех. Лежавший на медвежьей шкуре волк нет-нет, да и зарычит на пристава и оскалит пасти, хамкнет. — А я эту твою волчью собачку когда-нибудь тюкну вот из этого, — потряс пристав револьвером. — Не нравится она мне. — Да и ты ей тоже. — Прохор позвонил в контору. «Бухгалтер! Что, не приходил к вам такой лохматый мужик? Звать Филипп Шкворень?» «Эгобородый такой! Ежели придет, в разговоры с ним не вступать, а немедленно направить ко мне. Я на башне!» Глаза пристава завиляли. Он насторожил оба уха. Дыхание стало неспокойным, прерывистым, спирала в груди. это старатель хищник сказал пристав я его тоже встретил вчера он хороший кузнец хочу подлечить его маленько пьяница он потом возьму на службу пристав испытывающий, посмотрел в глаза прохора встал заторопился Ну, я пошел впрочем мне быть деньжат нету то есть «Как это? Мне до зарезу!» «Это кай ты негодяй! Мне надоело это!» «Слушай, садись, Федор, поговорим». «После. Некогда. Гони пятьсот, пока больше не попросил». «Убирайся к черту! Ступай вон!» Пристав выкатил глаза, запыхтел и сердито ударил каблук в каблук. — Смотри, молодчик! — погрозил он пальцем и захохотал. Его усы в деланном смехе взлетели концами выше ушей, глазки спрятались, красные щеки жирно по злому дрожали. Вдруг глаза вынурнули, округлились, остекленели, рот зашипел, как у змеи. — Прохор Петрович! — Прохор отбросил кресло, сжал кулаки и шагнул к приставу. Волк тоже вскочил, щетине шерсть. Пристав задом допятился до двери, открыл дверь каблуком, просунул зад с брюхом в проход на лестницу и сладенькой фистовой проблеял из полутьмы. А мы с Наденькой надумали Прохор Петрович новый домочек строить. Дверь захлопнулась. Мерзавец. Тихо сказал Прохор и вздохнул. Его лоб покрылся холодным потом, пожелтевшая от гнева кожа на висках стала отходить. Он огладил вилявшего хвостом волка, бросил ему кусок сахару и позвонил домой. Настя, накрывай на стол. Барин обедать не придет, распорядилась хозяйка. Сегодня приглашены к обеду Инакентий Филатыч. Учительница Катерина Львовна и отец Александр. Но священник запоздал, сели без него в той же малой столовой. С утра прикочевали в резиденцию на сотни оленей-тунгусы. Они расположились стойбищем в версте отсюда. С дарами из сахатиных, беличьих, лисьих шкур человек с десяток из них направились к церкви. Церковь на замке... Открыто боковое окно в алтарь для вентиляции. Тунгусы походили кругом, с сожалением почмокали губами. Заперто. Старик Синкича сказал молодому Ваське: "Пихай меня в самый зад, в окно лазить будем". Вот старик и в алтаре. Залезли и остальные, кроме Васьки. "Эй, друг, швыряй пушнина сюда". Васька прошвырял в окно все шкуры и сам залез. Тунгусы покрестились на престол, отворили царские врата и вволокли шкуры в просторное помещение для молящихся. Отыскали в иконостасе образ Николы-чудотворца и к подножию его сложили жертву, а тридцать белечьих и одну лисью шкурки положили отдельно. — Это батьки отцу Александру! — «Священнику-попу!» папу, сказал старик. Меж тем Васька взломал ящик со свечами, выбрал десяток самых толстых, поставил в подсвечник перед образом Николы и зажег. Кстати, он раскурил и трубку, но старик крикнул «Эть!» выхватил из его рта трубку, бросил на пол и ударил Ваську по затылку. Васька в обиде замигал, засюсюкал что-то, потом быстро побежал в алтарь. Тунгусы молились, почесываясь и вздыхая. Баба с девчонкой сели на пол спиной к образу и рассматривали, причмокивая весь в золотых звездах синий потолок. Васька вынес дымящиеся кадила, подал старику, сказал, — На, штучка три, цепочка, махай, знаешь? Мало — Мало-мало знаю, — сказал старик Синкича и стал кадить, кланяться образу. что-то выкрикивать невнятное и петь во весь голос, как в тайге, ого, ого, и микола матушка. Все встали на колени и заплакали. А потемневший Никола хоть по строгому, но улыбался тунгусом. Васька же, оглаживая возле Клироса золотые крылья херувима, удивлялся вслух: один голов, крылья, то ли птица, то ли кто? Старик Сенкича, затряс головой, седая сплетенная коса его, задрыгала, как хвост, зажмурил узкие гноящиеся глазки искривив скривив безусый морщинистый рот, закричал неистово эге «Эгегегей! Бог-матушка! Цариц небесный батюшка!» «Стойте, нечестивые, стойте!» Тунгусы оглянулись на голос вошедшего в храм священника. Кадила из рук Синкича упала. Мужчины со страху надели шапки. Как вы проникли в Божий дом? Через алтарь нечестивые восквернили церковь, опоганили. Какой опоганили? Что ты? Врал твоя? Сказал Синкича. Это дым! «Вон от этенькой махалки! Что ты, батька, отец Александра, священник поп?» Батюшка горько улыбнулся, всех благословил и, крестясь, стал благоговейно закрывать царские врата. «Вот жертва, Миколе, вот жертва тебе!» И Синкичев встряхнул ногой лежавшие на амвоне шкурки. «Неразумный!» С ласковой укоризной сказал священник. «Ежели это жертва мне, отнеси ее в мой дом». «Нет», — отрицательно потряс Сенкича головой. «Нет, батюшка, отец священник-поп. Мы притащили жертва Богу. Мы сказали ему, это отдавай Бог батюшке-попу. Вот, батька, бери от Бога сам, а мы тебе не тащим. Пускай Бог подаст тебе, мы не надо». эта простая мудрость тронула священника он улыбнулся и сказал ах какие вы чистые сердцем дети но милый мой ведь вот русский когда мне надо кушать приносит пищу ко мне в дом например вышла у моей коровушки сена хозяйка громова прислала целый воз а по вашему что же По вашему, и вост сено нужно сюда тащить в церковь, Богу, а уж Бог мне даст, и я должен буду отсюда вести на себе домой, так что ли? Так, так, закивали тунгусы. Правильно твоя моя толкует. Шибко, ладно. Да ведь воста не пролезет в дверь, воскликнул священник, крепясь от смеха. А что не пролезет? Сказал Синкича, вынимая трубку и кисет. Делай самый большущий дверь пропрут, уж кого пропрут, верно? Отец Александр громко засмеялся, всплеснул по молодому как крыльями руками и обнял старика. Добрый ты, умный ты, хороший ты. Ах, что же вы в шапках? Снимите скорее шапки, грех в шапках. Все обнажили головы, грех так грех. Синкича тоже снял шапку, вставил трубку в зубы и чиркнул спичку. Что ты? Притопнул ногой священник. Кого? недоумевал тунгус. Э, вот кого? Подвернулся Васька. Он вырвал из зубов Синкича трубку и швырнул. Тьфу ты! Плюнул растерявшийся Синкича. Забыл совсем маленько. Священник поговорил с ними, опять благословил. вывел из церкви и пошел к Громовым. Он всю дорогу улыбался и с улыбкой сел за званый стол. «Представьте, какое странное событие!» — начал он. «Представьте, открываю церковь, и что ж я вижу? С десяток тунгусов, этих удивительных, чистых сердцем детей природы!» Его рассказ был выслушан внимательно и весело, Задорней всех смеялся Иннокентий Филатыч, хотя этому очень мешали ему только что вставленные дантистом челюсти с зубами. Видимо, недавно приехавший дантист был не из важных. Зубы получились лошадиного размера, они выпирали вперед, и новый их владетель никак не мог сомкнуть губ. Лицо его стало удлиненным, карикатурным, неузнаваемым, и выговор был косноязычен, неприятно смешон. То есть прямо беда, либо зубы подпилить надо на вершок, либо губы надставить, посмеивался Янакенть Филатыч над собою. А когда он надкусил пирог с морковью, верхняя челюсть застряла в пироге и упала на пол. Катерина Львовна, Кэти, молодая, кончившая институт учительница, схватилась за Нину Яковлевну и откровенно захохотала. Отец Александр нарочито сугубо углубился в поглощение ухи. Иннокентий же Филаточ нагнулся, закряхтел и, купая бороду в ухе, ошаривал под ногами. — Вот она, каянная, вот! — Шамкалон, Правильно сказано. Жубы грешников сокрушу. Ох, грехи, грехи! Он отвернулся, как тигр разинул пасть и благополучно вставил челюсть. «Так вот я и говорю», — продолжал священник, — «какая высокая мудрость! Какая глубина понятия у этих дикарей, стоящих на грани человека и животного!» Отец Александр любил строить свою речь точно, округленно, как по книге. Природный пафос нередко звучал в его словах даже в обычном разговоре. Это давало ему повод считать себя милостью Божией оратором И он гордился своим даром говорить. Он имел привычку засовывать руки в рукаварясы, откидывать прямой свой корпус и щурить на слушателей серые, умные в рыжеватых ресницах глаза. Со всеми он говорил, хотя и искренне, но с чувством явного своего превосходства. В разговоре же с инженером Протасовым, с этим вольтерьянцем, социалистом и безбожником он всегда робел. Вы только представьте! Они, эти тунгусы, не желают давать мне свою помощь в руки, чтобы этим не оскорбить меня. Они дают не человеку, а Богу. Человек же должен их жертву взять у Бога, чтобы чувствовать благодарность одновременно и Господу, и к человеку. Тонко. И он обвел всех прищуренными глазами. Не то у нас, у русских. Вот пойдет священник по приходу с святым крестом и суют ему бабы-пятаки. Ведь больно, ведь стыдно, ведь руку жгут огнем эти деньги. А священник — человек, есть пить хочет. — Ну уж кому-кому, а вам-то батюшка жаловаться грех, — постучал зубами Иннокентий Филаточ. — Я и не жалуюсь, я и не жалуюсь, — смиренно ответил священник и принял на тарелку вторую долю пирога. — А я знаю, о ком вы скучаете, барышня, — подмигнул Иннокентий Филатыч учительнице. — О ком же? — Об Андрея Андреевича, наверное, о господине Протасовес. Катерина Львовна вспыхнула. Пожала плечами и скользом взглянула на хозяйку. Нисколько? С чего вы взяли? Женюшокс! Хозяйка тоже чуть покосилась на девушку. Не севайте, барышня. Лучшего супруга не найти! – воскликнул Инакентий Филатович с таким ражем и так встряхнул бородатой головой, что верхняя его челюсть снова попыталась выскочить. но он ловко подхватил ее рукой. — Хорош женишок! Хорош женишок! — не унимался веселый старец. — Нельзя ли другую тему? — дрогнула голосом хозяйка и резко постучала в тарелку ножом. — Настя! Утку! Отец Александр пристально взглянул в лицо хозяйки. Лицо ее по-прежнему приветливо, как будто и бесстрастно, но в глазах досадная тревога, скорбь. Катерина Львовна почувствовала неловкость, оборвала улыбку. Она в смущении глядела вниз, кончики ушей горели. Чтоб прервать молчание, отец Александр сказал, — Приглашаю вас всех завтра в полдень на мою беседу с тунгусами. Тема — первоначальное понятие о Боге. Помимо всего прочего, будет интересно и в этнографическом отношении. Для вас в особенности, Катерина Львовна, вы никогда не видали тунгусов? — Андрей Андреевич, пришли! — крикнула Настя и поставила на стол блюдо с суткой. Обе женщины враз вынули пуховички и трепетными пальцами стали оправлять прически. Филька Шкворень переночевал в тайге у костра с рабочими. Утром выкупался, высушил на солнышке дрявые анучи и пошагал в Громовский поселок. Хозяйка харчевни сварила ему щей, он наелся, спросил, как пройти на резиденцию в контору, взвалил на спину кожаную торбу и пошел. Солнышко катилось к вечеру. Бродягу на улице догнала цыганка. — Стой, счастливый! На ее лицо низко приспущено зеленое, в разводах шаль, глаз не видно. Старая или молодая — не понять. Юбчонка грязная, ноги босы, но белы, как булки. — Филипп Шкворень, ты? — Я. — Вот от хозяина письмо. Отойдем в проулок, не ори. — От какого хозяина? От громова, Прохора Петровича. Я неграмотный. Читай. Цыганка вскрыла розовый с голубым ободком конверт, вынула письмо, освободила глаза от шали, лицо молодое, смуглое, серьги звякнули в ушах. Вот слушай, добрый человек, удалец, счастливый. Сели на заваленку, цыганка шепотком прочла. В контору не заходи. — Иди с цыганкой к кривой сосне, она сведет тебя. Приду лично, как стемнеет. Цыганка поглядела на этого страшного человека, помолчала. — А ты кто сама-то? — Я цыганка, на посылках у него, верная слуга его. Вернее, меня нет на свете. — Как же он чертова ноздря говорил в контору! Распроязви его, черт от дурака! Остынь, счастливый, не серчай. Золото хозяину запрещено принимать в открытую. Идем. Зверючья таежная тропинка завела их в глушь. Бродяга впереди, цыганка сзади. Темновато было. А вдруг я зарежу тебя? Неужели не боишься? Нет, счастливый, не боюсь. Я завороженная. Я вот такую же, как ты, лонись, зарезал. Золото пытала слямзить. Ну, я ей вот этот самый ножичек в горло и того. Язви ее. — А вот и сосна заповедная, — сказала цыганка, прислушалась. Тихо, глухо. Тайга прощалась маковкой с закатным солнцем. Внизу, меж стволами, прохладные вставали сумерки. Упругий седоватый мох распластался по земле, как одеяло. Проголысинка шагов двадцать в поперечнике, Посередине кривая о трех стволах сосна. Она мертва, ее убила молния. Небесный меч огня сёк кудрявую верхушку, расщепил, обжег стволы и развеял лучину во все стороны. «Вот тут!» — цыганка села в маховой ковер. Бродяга постоял, подумал, осмотрелся и тоже сел, сказав, «Нет, ты, язви тебя отчаянная! А как я по силе возможности учну целовать тебя до да приголубливать?» Цыганка громко, резко всхохотала и пересела подальше от бродяги. «Мы, вольные цыганки, к этому очень даже привычные. Только дорого берем. Золотишко-то много у тебя?» «Хватит. Вот иди ко мне в жены. Ты язва мягкая, пригожая, а я, можно сказать, богач. Бороду долой!» — Добрую среду заведу, дамочка-цыганочка. Эх ты, язва! Стрельтя в пятку, патока! Цыганка передернула плечами, засмеялась, вынула колоду карт, раскинула зыбучим веером по мохнатому ковру, сказала, — Эк, карты соловецкие, мысли молодецкие! Вот какая карта ляжет, так и быть! Эх, и зацелую тебя, счастливый! Умом от счастья тронешься, весь свет забудешь. Эх, красивые твои глаза, заграничные! На, гляди! Ноздри бродяги раздувались, Кровь заходила в нем, глаза блестели. А ежели песни, можешь петь? Могу, а ты? — Когда выпив шару и я. — А хочешь выпить? Дура. «Колдовка, что ли, ты? Где взять?» «А вот!» Цыганка достала из-под шали припечатанную сотку коньяку и подала бродяге. Тот скусил печать, шлепнул посудой по ладошке, отмерил ногтем половину. «Будь здорова, милашечка моя!» Отпил и подал остальное ей. «Кушай во славу, ангел!» Окоти душеньку цыганскую. <къех> Нет, я не впотребляю. Кушайте до самого дёнышка. А как вы кушаете, костер разведем, целоваться станем. И вся-то ноченька До зари, до зорюшки будет наша. Эй, счастливый, заграничные твои глаза! Вот и карта! Глянь, глянька На крестовую даму Король прилег. Бродяга, влив в рот, долго не глотал коньяк. Ох, и жжет! Ох, и тешит душу. А! <udes att wafer> Спасибо! Он уставился взглядом в карты. Верно, король и дама в обнимку прохлаждаются. Прочие же карты то встанут, то прилягут, то встанут, то прилягут. «Колдовство какое!» — бродяга протер глаза и по посердитому глянул на цыганку. «Что ж ты на меня глазоньки свои пялишь?» — шумнула цыганка резким голосом. «Нечто не узнал? Это я, вольная цыганка, прихихенечка твоя, зазноба!» «Сгинь! Чур нас! Чур!» Промямлил бродяга, едва ворочая пудовым языком. Он сидел в наклон, как большая пучеглазая жаба, Уперев кулаками в мох. Седовласый моховой ковер раскачивался все шибче. Бродяга повалился на бок. Сердцу приятно. Сон долит. Глазоньки твои помутились. Головушка на подушечку легла. «Спи, счастливый, спи!» Она приникла к лицу бродяги, торопливыми пальцами его века приподняла, воззрилась в закатившийся под лоб мутный глаз, встала, выхватила из-под шали пистолет и в воздух — «Раз!» «Гром!» — прошептал бродяга. На выстрел кто-то к цыганке подошел.